Глава 8 Что ж, теперь мы нашли ответы на многие наши вопросы. По старой доброй традиции, насчитывающей уже один прецедент, ученый распинался перед приехавшими его послушать военными. А я листал злополучные слайды, будучи усталым, злым, не выспавшимся. Обратите внимание на запись, которая сейчас будет вам показана. — Станислав, давай! Я послушно щелкнул мышкой. На стене, куда осветил проектор, высветилось изображение боя, кипевшего внутри тарелки. Правда, вместо молодых ребят в пятнистой униформе инопланетных налетчиков крошили из калашниковых бородатые дядечки в челмах. «Неужели Аль-Каида в какой то веки сделала что-то полезное, кроме как вцепилась в руку своим хозяевам, американцам?» — хмыкнул кто-то из зала. «Нет, это нам из Турции файл прислали», — отмахнулся ученый. «У нас, впрочем, тоже есть записи собственного штурма кораблей пришельцев. Только тут качество лучше. Профессиональный оператор снимал». «Стоп!» На экране, повинуясь щелчку мышки под моими пальцами, замерло несколько пришельцев, среди которых выделялась почти человеческая фигура, будто отлитая из надраенной до блеска латуни. Правда, очертания искусственного лица скорее наводили на мысли о гибриде оборотня с сиамской кошкой. Однако на тараканов или кракенов Данный субъект не походил вообще никак. Еще на его шее красовался грубоватый черный ошейник. «Перед вами представитель расы Мсхуханат, которых специалисты всего мира для простоты окрестили киберами. И вполне заслуженно!» – торжественно провозгласил ученый, тычелазерной лазерной указкой в изображении инопланетянина. Они более чем на 80% машины. Живым остался лишь напичканный имплантатами мозг, снабженный дополнительными приспособлениями желудок до да органа размножения. Из особых свойств подобных вероятных противников могу отметить просто-таки сумасшедшую прочность материалов, пошедших на их тела. А еще возможность данных существ Устанавливать бесконтактные соединения с большинством компьютерных систем инопланетной техники. И они могут потенциально стать нашими союзниками. Впрочем, то, что вы сейчас увидите, скажет о происходящем больше, чем все мои слова. Стас, давай дальше. Запись возобновилась. Бородатых людей с автоматами, выскочивших в довольно просторное помещение, накрыли с разных сторон перекрёстным огнём, причём вели его не только тараканы и один кракен, но и десяток оказавшихся внутри тарелки крабов. Силы штурмующих таяли, как упавшая в кипяток сосулка. Но тут кибер, стоящий за спинами тараканов и с чем-то химичивший возле непонятных приборов, внезапно развернулся, И начал действовать, причем таким образом, которого от него никто не ожидал. Железный кулак опустился на голову ближайшего насекомоподобного пришельца. Та, прежде чем тело упало на пол, свесилась под углом, свидетельствующим о явном переломе шеи. А роботы перенесли огонь своих зеленых молний с людей на пришельцев. Неожидавшие удара в спину инопланетяне растерялись. Почти мгновенно они оказались перебиты атакующими. Вот только полюбоваться на победу неожиданный союзник не успел. С легким хлопком ошейник буквально аннигилировался в микровзрыве. Голова звероподобной металлической статуи покатилась по полу. В зале кто-то выругался, забегали шепотки — Аудитория явно была заинтригована зрелищем и хотела продолжения разъяснений. «А теперь позвольте мне сделать небольшой экскурс в недавнюю историю расы киберов», громко заявил Евгений, перекрывая все посторонние шумы. «Их цивилизация, несмотря на общую высокую ступень своего развития, напоминает древнегреческую рабовладельческую демократию. Только вместо городов-полюсов целые планеты или даже несколько планет, населенных представителями одного клана. Так вот, одна из исследовательских экспедиций независимых государственных образований данных пришельцев чуть больше полусотни лет назад натолкнулась на Землю. — Достопамятный Розуэльский инцидент, надо полагать, уткой все-таки не был, — заметил генерал-майору Синицыну наш непонятно кто, маскирующийся под прапорщика Семеновича, с которым они теперь сидели вообще на соседних креслах. — Кстати, справки о нем я наводил. Никто на базе не знает, кто же он все-таки такой, ну, кроме, может быть, моего шефа но тот на вопросы не отвечает, молчит, как партизаны и ехидно улыбается. Какие могут быть в том сомнения? Особенно после того, как мы столь близко познакомились с серой униформой тараканов. Вопросом на вопрос ответил самый главный в военной области. Самим им захватить и удержать такой лакомый кусочек, как целый мир, сложно. Тем более населенные не самыми отсталыми аборигенами. Продолжал делиться сведениями ученый. Конкуренты немедленно воспользовались бы временным отсутствием войск и навешали бы соседям люлей. А потому начальство данного клана решило информацию о нашей планете засекретить. А с некоторыми ее представителями вести торговлю сильно-сильно устаревшими технологиями в обмен на кое-какие ресурсы. Ну и потихоньку готовить полноценное вторжение, выжидая удобного момента. «Я же говорил, что не может ничем иным объясняться такой бурный рост компьютеров и автоматизации!» В голос простонал какой-то старенький ученый, которого непонятно откуда и зачем перевели на нашу базу дня два назад. Да мы не успевали копировать уворованную технику, а у Запада уже новое ее поколение вышло, и еще одно на подходе. На него зашикали, стараясь установить тишину. И были бы мы ими завоеваны или скуплены без войны, вот только соседи, нашедшего нас клана, внезапно начали тотальный конфликт со своими сородичами. Перешел к новой вехи своего рассказа шеф. А я, сложив руки на столе, попытался не клевать носом. Здесь у нас графической информации не было, только записи, сделанные со слов тараканов-самцов, из которых информацию мы выбивали далеко не самыми гуманными методами. Союз целых трех государственных образований данной расы взял несколько лет назад планету напавших на нас пришельцев в осаду. Пока не очень понятно, от чего возник столь масштабный конфликт, но пленных в нем нападающие, судя по всему, братья очень не хотели. Когда ресурсы защищающихся стали подходить к концу, они пустили под нож своих рабов и стали перевооружать сугубо гражданскую технику на военный лад. Как пришельцы делают многие части своих изделий, всем известно. — Да, — буркнул один из военных, участвовавших в налете на тарелку. — Видели мы, как из людей делают биороботов. — Да и заключение по исследованию крабов вы нам читали. — Ну, теперь вам понятно, почему тараканы и спруты, составлявшие 99% грубой рабочей силы у хозяев киберов, не захотели становиться деталями боевых роботов, — хмыкнул ученый. Первыми подняли тревогу королевы насекомых. Их из-за большого количества мозговых и нервных тканей стали переделывать в суперкомпьютеры. Особы рангом попроще шли на думающие детали техники. Кстати, именно для того пришельцы охотились на наших ученых. Качество сырья, понимаете ли, сильно влияет на свойства получившегося продукта. В общем и целом пересказывать вам ход конфликта я не буду, просто потому что сам знаю его лишь отрывочно. Но в итоге восставшие рабы, понеся ужасающие потери, перебили почти всех господ и оказались жалкими огрызками армии, взжимающимся не по дням, а по часам кольца осады. Снимать ее никто не собирался, даже если бы они сдались, как и бунтовщиков. Другие киберы их бы все равно казнили за мятеж против хозяев. И тут кто-то вспомнил про Землю. Место, где их преследовать бы не стали. Координаты столь важной планеты были одним из самых ценных секретов уничтожаемого клана. Вот, значит, чем объясняется столь странная тактика и логика наших врагов, рубанул в воздух один из офицеров. Их просто не учили воевать. Против нас сражаются те, кто и оружие это в руках почти не держал. Как заметил бессмертный классик, даже кухарка может управлять государством. Вздохнул сидящий рядом с ним человек, облаченный штатское. Ну или в нашем случае вести вполне себе успешное вторжение на землю. Почему бы и нет? Если у нее есть лазеры, некуда отступать. — Если нас нашли одни пришельцы, найдут и другие, — заметил Синицын, нервно потирая подбородок. — Хотя, боюсь, нам в скором времени их междоусобные разборки будут безразличны. — На полноценную войну с пришельцами мы после понесенных потерь уже просто не способны. Даже с учетом полученных недавно сведений, что определенный класс химического оружия Показывают высокую эффективность против пришельцев, валя с ног и их самих, и их технику. А вся эта партизанщина кончится с приходом зимы. Нам ведь из-за их господство в воздухе даже снабжение с более-менее уцелевшими районами толком не наладить. — Э, нет! — хитро погрозил пальчиком Евгений военному. — А вот тут я вас обрадую. Допрос командира «Тарелки» выявил крайне любопытные вещи. К счастью, ему повезло выжить в бою и попасть в наши руки почти диспособным, ну, не считая нескольких сотрясений мозга. У наших врагов, которые явились на землю, почти нет настоящей боевой техники подкреплений или преследователей не будет. Установку межпланетного телепорта, размером сравнимую с государством Люксембург, они за собой взорвали. А еще наши враги в настоящее время испытывают жуткий снарядный голод. Именно потому столь стремительно захватчики разворачивают производство. Если ударить сейчас... Всех людей перестрелять они попросту не смогут. ЧЕГО? Буквально по буквам переспросил генерал-майор Синицын. У них даже на момент вторжения почти не было термоядерного оружия. Ну, вроде того, которым оказались стерты в пыль крупнейшие мегаполисы. — спокойно ответил ученый. — Откуда бы ему взяться, если Хродина вела сначала несколько лет тяжелые бои с внешним врагом, а потом еще окуталась пламенем гражданского конфликта? Все, что имелось, кончилось. Пошедшие в дело остатки буквально по крохам собирали. Химического, биологического же оружия против людей у них и вовсе не было а тяжелые орбитальные лазеры выработали почти весь ресурс своего рабочего тела. Инструкции, которые получил плененный нами пилот, развязывают нам руки. Он мог вызвать орбитальный удар, только если заметят не меньше двух-трех сотен врагов на площади в квадратный километр при поддержке бронетехники. Но не радуйтесь раньше времени. Наша проблема в том, что сосредоточенные под куполами тараканы — это и есть основные производители данной цивилизации. Кракины к ним просто довесок. Когда насекомые, наконец, закончат делать первые партии боеприпасов, человечеству придет полный окончательный конец. Если мы не прикончим их всех раньше... Генерал подскочил и, не сдерживая своих эмоций, Принялся ходить из угла в угол маленького помещения. В процессе военной топал ногами, будто слон. — Евгений, но то, чего ты сказал, это точно? Пойми, мы не имеем права на ошибку. — Тарелки и стрекозы гражданский транспорт, — ответил ему мой шеф, утирая выступивший на лбу пот. — Ну да, от его красноречия способность убедить публику в правоте своих рассуждений сейчас... Очень, может быть, зависит само выживание человечества. Я, даже несмотря на усталость, ощущаю радость, что не на мне лежит подобная нагрузка. Аналог легковушек и грузовиков. Причем переделывали их не планово на заводах, а сикость по подвалам. Считайте, что инопланетные полуграмотные боевики-ополченцы какого-нибудь сопротивления обвесили навесной броней и снабдили приваренным к крыше пулеметом обычный автобус. Эти машины хрупкие, уязвимые, дешевые в массовом производстве. Ну, последнее не точно. Сколько стрекоз -то вокруг улев вертится. Просто уму непредставимо, и на каждый лазер стоит. С таким количеством легкой авиации оружие массового поражения врагу не очень-то и нужно». «Да их источника питания просто не хватает на то, чтобы одновременно двигаться, поднимать щиты и палить. Какие еще вам нужны доказательства?» Начинал самым натуральным образом буйствовать на своем месте мой шеф. «И у нас нет времени ждать. Биотехноинженеры врагов уже пытаются соединять местные формы жизни с техникой. Разработать с нуля такие процедуры они не могли». Но, видимо, нашедшие земли Киберы подумывали об использовании местных ресурсов, готовились, составляли схемы техзадания. Когда же наши враги наладят массовое производство, то редкие островки сопротивления потопит лавина крабов, невидимок танков и прочей дряни. Сырья на уже захваченных ими территориях хватит вполне. Каждый человеческий мозг после соответствующей обработки станет управляющим компьютером боевой машины. «Мне вражеская техника не показалась такой уж слабой, какой ты ее описываешь», — недовольно посмотрел на ученого и, наконец остановившись. «Вполне себе грозные машины!» Полудиких зулусов, которые в начале XX века жили в Африке, Тоже бы впечатлил банальный автобус, превращенный в передвижную огневую точку. Пожал плечами ученый. Им бы он казался почти неуязвимым, хотя таковым и не являлся. Просто надо знать, куда и как бить. А еще нам известно, что у горе-колонизаторов временно кончаются патроны. Значит, есть шанс подобраться к ним на удар копья. — Поймите, Петр Валентинович, нам надо было бить их еще вчера, позавчера, сразу, когда они в первые дни вторжения высадили большую часть имеющегося боезапаса. В тарелке, которую мы смогли разграбить, было лишь три сменных охладителя для крупнокалиберных плазменных пушек. А ведь у каждого ресурс лишь двадцать выстрелов, и он невозобновляем а их звуковое и голографическое оружие, — вскричал кто-то, по примеру начальства, вскакивая со своего стула. — Да вы хоть знаете, сколько у меня в роте человек подохло, когда лес, в котором мы прятались, тарелки с включенными генераторами этого дьявольского инфразвука утюжили? — Я знаю, что подобных кораблей мало, а применять те, которые есть, враг еще толком не может. Рявнул в ответ Евгений, занося кулак для удара и не находя, почему бы ему звучно стукнуть. — После уничтожения Ирихона их попытки взять массу людей под контроль смешны. — Но если вы не уничтожите их вовремя, то они быстро выучатся на своих ошибках. — Ладно. Генерал обессиленно упал на свое же место и рванул ворот формы так, словно одежда стала удавкой. — Черт с тобой! Я выведу наши оставшиеся силы в открытый бой, и мы будем бить пришельцев так, как только сможем, не оставляя за спиной никаких резервов. Но если мы погибнем просто так, это будет твоя вина! — Я не призываю вас кидаться в драку сразу, всем скопом и немедленно! — успокаивающе поднял руки мой шеф. Я хочу сказать, что нельзя дать инопланетянам развернуть здесь свое производство. А они именно этим старательно занимаются с момента высадки. Если опоздаем, все, можем заранее идти и дружно копать себе могилы. Лучше скоординировать усилия. Станций над планетой всего несколько. Шершни считанные десятки. Ули с места на место гонять вообще разорительно. Представить тяжело, сколько такой махине надо топлива, чтобы поддерживать вокруг себя антигравитацию. «Надо скоординироваться с как можно большим числом людей по всему миру, чтобы ударить хотя бы в один и тот же день в разных местах планеты», – важно заметил прапорщик семянович Изматывать, изматывать врага постоянным напряжением, заставлять их все время держать флот в воздухе, тратить ресурс машин. Полагаю, неплохо должна сработать партизанская тактика с уничтожением их техники, оборудований, спецов. Ведь ресурсы врага конечны. Беженцы, явившиеся к нам после тяжелых и кровопролитных боев, не могут иметь их слишком много. «Без всяких тут разберусь», — немного грубо ответил ему генерал-майор. «Все равно даже ни ты, ни Евгений с армией связаны так, что, казалось бы, дальше уже некуда. В тактике и стратегии ни черта лысого не разбираетесь, «Борисыч, лучше скажи мне, почему пришельцы так странно выбросили телепортации десант крабов, фактически отправили на убой?» «И почему они сами не возникают там, где им надо?» — По мановению волшебной палочки. Или этими вопросами у пленных не интересовались? — Ну, почему же? Я прекрасно помню выданный мне вашим аналитическим отделом перечень наиболее важных тем, — кивнул мой шеф. Стас, слайд семь. — Здесь вы видите грудь рядового серого таракана в разрезе. Обратите внимание на опухоль слева, обведённую на мониторе синим овалом. Она злокачественная и уже дала метастазы. Видите ли, как объяснил мне один из наших пленников, до начала войны работавший медиком в какой-то аварийной бригаде, подвергаться телепортации очень вредно. Насколько? Тут же уточнил один из прибывших к нам в гости офицеров, судя по его чемоданчику с алым крестом, являющийся военным медиком. «Интересно, что там у него? Штаммы чумы?» «Да нет, вряд ли. Скорее уж набор лекарств от сердца, язвы, геморроя и прочих профессиональных болезней командного состава, ведь многие его представители – люди пожилые». «Те медикаменты, которые мы смогли реквизировать у противника, разве только мертвых не поднимают?» «Данный процесс, позволяющий мгновенно перенестись почти куда угодно, столь же полезен здоровью, как попытка тушить горящую атомную электростанцию в одних трусах», изволил слегка пошутить Евгений Борисович. «Сейчас все прибывшие на Землю экспедиционные силы уже больны лучевой болезнью. Именно из-за нее первые несколько суток они почти не вели масштабных операций, отходили от переноса и лечились. Если бы не уровень их медицины, все наши враги уже скончались бы в страшных муках. А так вылечатся от рака, пусть и не сразу. Еще одна телепортация превратит их кое-как выляющих коллег на год или два или при слишком слабом иммунитете вообще прикончат, а потому таким образом переправляют к месту конфликта лишь тех, кого нашим противникам ну совсем не жалко. — Так, ладно, с мгновенным переносом я понял, — кивнул генерал-майор. — Экстренное средство, пользоваться которым они будут лишь в случае крайней необходимости. Но роботы почему у них себя ведут так, словно ими управляют мозги сидящих на отупляющих препаратах куриц. — Так ведь это не их роботы, — мягко улыбнулся Евгений. — Это роботы-киберов, их большая часть — рабы убитых, а меньшая часть, на которую нацепили взрывающиеся ошейники, работает на своих прежних холопов в прямом смысле слова из-под палки. А может, среди них и впрямь просто не осталось тех, кто мог бы полноценно командовать механизмами. Те ведь во время восстания получили приказ перебить всю бунтующую чернь. Их кое-как после победы выключили и перепрошили, но именно кое-как, с жуткой потерей функциональности. И высокопоставленные пришельцы Не держат рядом с собой ненадежные устройства, так как опасаются якобы случайного дружеского огня. Прецеденты, как мы поняли из допроса пришельцев, имели место быть, причем неоднократно. Вот бы сагитировать их на борьбу с тараканами и кракенами, размечтался один из наших ученых, также присутствующих на собрании. Мы на штурм идем, а вся их техника раз и не стреляет. Дохлый номер. С важным видом покачал головой прапорщик Семенович. Могли бы они такое устроить, враги получили бы восстание машин сразу, как прибыли на землю. И как-то сомнительно, что, умея силой воли с помощью имплантированного в голову вай-фая приказывать своим танкам и кораблям, Они были подчинены своими же слугами. — Тихо! — прервал их беседу генерал-майор. — Евгений Борисович, что вы можете сказать по вопросу пробития силовых счетов пришельцев? — А ничего, — недовольно буркнул ученый, поскольку на данном поприще особых успехов исследования не дали. Мы пока не понимаем, как они работают. Тут наши физики изволят лишь руками разводить. Как показали эксперименты, многочисленные попадания истощают это быстрее, чем одинокие бронебойные пули. Даже если эти обязаны прошить насквозь мишень и стенку испытательного стенда. Будучи сведенными к нулю, восстанавливаются они крайне медленно, в течение целой четверти часа. — Я не о том вас спрашиваю, — помотал головой генерал-майор. Бойцы уже сами подметили, чтобы быстро свести на нет нематериальную броню противника, надо полить в нее дробью, ну или очередями пуль. Ударная волна, давящая по всей поверхности сразу, вообще почти моментально сносит ее на нет, а потом долго не дает восстановиться. По части пробития оптимальный трофеи, который вход пустить удается. Именно против подобных систем защиты, Они, похоже, предназначены. Все же и не против людей создавались, а для войны себе подобными. Но я-то спрашиваю о том, как нам проникнуть под барьеры огороженных городов, чтобы добраться до Ульев. А сказал шеф и замолк. Видимо, такого вопроса он не ждал и потому ответа не подготовил. Да уж, все верно, подметил главный военный. Техника врага не для покорения человечества предназначалась. Взять хотя бы того робота, который под Эну ракетами пальнул. Кумулятивные боеприпасы прожгли землю на два метра вглубь. А испачкавший штаны от страха пулеметчик лежал от места их удара в пяти метрах. И почти не пострадал. Легкая контузия и тяжелый испуг не в счет. «Пауки, видимо, представляют собой такие аналог противотанкового орудия или противокорабельного. Броню подобные боеприпасы пройдут мигом и уничтожат то, что под ней. А вот против рассыпавшейся в стороны пехоты они неэффективны. Ну, тут или грубой силой пробиваться, но это сложно». «Или можете команду ключ на пропуск дать», — начал отвечать Евгений. «Но чтобы сделать вам устройство распознавания свой-чужой, нужен пленный кибер, досконально разбирающийся в технике пришельцев. Даже белый таракан со специальностью техника уже не справится». Внезапно по всему подземному бункеру завыла сирена, заставив всех присутствующих подскочить на своих местах. — Воздушная тревога! — раздался голос из динамиков. Судя по интонации, тот, у кого в руках имелся микрофон, был изрядно перепуган. — К нам приближаются шесть тарелок и три десятка стрекоз. — Нас нашли! — закричал кто-то из приехавших с Синицыным гражданских. — Должно быть, перед нами сидели представители администрации подконтрольных ему городов. — Тихо! — рявкнул в ответ генерал-майор. — Если бы пришельцы знали, кто здесь собрался, они бы пригнали как минимум шершень. Ударный крейсер перемешает тут всю с и даже не выходя из стратосферы. Такой отряд либо направляется не к нам, либо считает это место обычным опорным пунктом нашего сопротивления. А это не так. Особенно после того, как мы раздобыли плазменные орудия, кровожадненько улыбнулся Евгений. Они могут быстро сбить силовой щит. А дальше по корпусу, предназначенному для противостояния энергетическому оружию, а не стальным болванкам, отработает стандартная артиллерия. — Стас, хватай своего братца-акробатца и мухой дуй наверх. Возьмете из лаборатории ручную гаубицу Кракина, которую мы попытались с самопальной охладители прицепить, заодно испытайте. А я пока займусь тем, что подготовлю материалы к эвакуации. Ну, на всякий случай. — Да сейчас! — мысленно ответила ему я, уже стуча подошвами в нужном направлении. Не доверяю я этому народному творчеству, обязанному привести к нормальной температуре плазмонагнетающую камеру трофейной бандуры. Отстреляем из нее первую обойму, а дальше бросим, ну, просто чтобы не взорваться невзначай. До того, как подошли вражеские корабли, персонал базы уже успел значительно рассредоточиться по территории а большинство мирных жителей нашего прикрытия уже и вовсе добрались чуть ли не до соседней деревни. Вот что ковровые бомбардировки с людьми делают. Такая резвость в них просыпается. Куда там любым спортивным упражнением. Кстати, а как засекли идущих к нам врагов-то? Радар они вроде уничтожают, несмотря на дефицит боеприпасов. Неужели наблюдатели, сидящие от нас километров двадцати-тридцати, смогли так просчитать их курс? Мы с кузеном вдвоем кое-как вытащили наружу плазменное оружие Кракена. Оно сильно напоминало громадную чугунную трубу, к середине которой кто-то снизу прицепил баллон с газом, а сверху оптический прицел. Последний, правда, был целиком земным приспособлением. Оригинальную инопланетную конструкцию пришлось удалить. Способов взаимодействия с ее компьютерами ученым пока подобрать не удалось. Зато оставили прежним курок. Им являлась слегка выпуклая пластина нажимного действия на правом боку приклада оружия. Остановились мы у одного из декоративных шалашиков. В нем все еще исходило ароматным дымом забытая кем-то миска с гречневой кашей. «Финиш», — заявил Святослав, устало опускаясь на пластиковый стул. «Дальше мы эту дуру не попрем». «Почему это?» «Занятая позиция мне не особо нравилась. Навес из веток и досок, а также стены из того же материала могли бы задержать максимум выпущенные из рогатки камешек». — Во-первых, мы далеко от стоянки взрывоопасного автотранспорта. Но все еще остаемся в зоне, которую прикрывают расставленные по периметру пулеметные точки, — пояснил кузен, переводя дух. А во-вторых, в соседнюю халупу поспешил спрятаться человек с ПЗРК. Постучи ему в стенку, кстати. — Если у нас получится скоординировать с ним свой удар, То как минимум стрекозу завалим с первого попадания, а может, даже и кому покрупнее корпус попортим. Ракеты только для тарелки высунулся из недр другого шалаша военный. С легкой авиацией противника другими средствами разбираться будем. Ладно, пожал плечами, я не считаю нужным спорить. Стрекоз действительно ссадить небо не так уж и сложно. Но если верить сводкам с места боевых действий. Главное поймать их на стрельбе во время движения, чтобы щит почти не работал. Вам виднее? Кстати, по-моему, я уже вижу вражескую авиацию. Ёпт, Только и сказал зенитчик, проследив за моим взглядом. В бредущую по дороге семью беженцев, припозднившихся с эвакуацией ударили лазерные лучи движущегося впереди всех корабля. Людей, непонятно зачем, вышедших на очень открытое место, просто испепелило. — Все-таки к нам явились паразиты, не просто мимо пролетали. Вы это, крайнюю левую тарелку берите, я в нее же целюсь. — Наводи на цель, — скомандовал Святослав, берясь за спусковую кнопку орудия и заглядывая в оптический прицел. Сейчас, когда будет команда открыть огонь, надо как следует встретить этих инопланетных идиотов. — В следующий раз лафетом будешь сам, — прогрозил ему я, закидывая тяжеленный ствол плазменного излучателя на плечо. — Куда? — Левее? — Ниже? — Стоп! — скомандовал кузен, наводя излучатель на цель. — Все, я готов! Веду крайнюю левую тарелку. Как у нас дела обстоят с ПЗРК? Готов. Военный уже изготовился к тому, чтобы выстрелить самонаводящейся на цель ракетой. Пулеметы уже ведь стреляют? Да. Я прислушался к стреку -то наших зенитных орудий. На силовых щитах вокруг кораблей пришельцев расцветали вспышки. Но враги, тем не менее, нагло перли вперед. Не привыкли их пилоты, что с земли можно получить по-настоящему сильный удар. Хорошо бы сделать так, чтобы никто из них не ушел, а то вдруг переучится. Тарелки шли клином, стрекозы кучковались сразу за ними. Видимо, более мелкие уязвимые аппараты готовились отлавливать убегающих, когда более тяжелые НЛО прорвут оборону. Идущие на пролом захватчики почти не стреляли, видимо, берегли боеприпасы. Подстреленная семья беженцев – это скорее демонстрация намерений силы, чем целенаправленное действие. Впрочем, может быть, они просто намеревались подойти поближе, осмотреть территорию базы. Как установил Евгений Борисович, сперший из захваченной тарелки ее орудие вместе с прицелом и креслом наводчика, меткость данного оружия не слишком высока. Предназначено оно скорее для космоса. В условиях атмосферы ионизированный воздух, прокладывающий дорогу разряду энергии, слишком стремительно рассеивался и уводил выстрел на маломальской дальней дистанции черт знает куда. Интересно, кстати, где сейчас эта игрушка? Калибр-то у нее будет посолиднее, чем у ручных плазменных пушек. Три. проскрипела рация на моей груди, настроенная на общий канал связи. Ух ты! А я про нее уже совсем забыл. Два. Один. Огонь по готовности. Помните, твари особо уязвимы только тогда, когда атакуют сами и еще несколько секунд после того. Немедленно из открывшегося метрах в ста от нас окопчика, замаскированного камуфляжной тканью, стартовало сразу штук двадцать ракет. Видимо, там пряталось нечто вроде батареи залпового огня с дистанционным управлением. Фальшивый, поскольку снаряды летели неприцельно, и взрывались цветными облачками фейерверков. Но пилоты врага, видя, что их обстреливают целыми тучами боеприпасов, занервничали. И четверо из шести саданули своими лазерами вместо запуска. В том числе и та, которую выбрали своей цели кузеной, находившийся рядом с ним, ракетчик. Труба на моем плече едва заметно дрогнула. «Не от отдачи!» От всасываемого воздуха, из кислорода которого и будет формироваться новый плазменный заряд. Старый-то устремился к вражескому кораблю и ударился в пленку силового поля. Мгновенно возникший барьер отразил клубок пламени и три или четыре лазерных луча. Даже остановил ракету, которая в него засандалили из ближайшего шалаша. Но после сказали свое веское слово тяжелые пулеметы. Очереди выбивали из хрупкого корпуса пыль, прошивая его словно бумагу. О том, что они творили внутри, оставалось только догадываться. Вероятно, личные скафандры инопланетян им успешно сопротивлялись. Но не приборы летательного аппарата, лишенного хоть какой-то брони. Тарелка как летела, так и рухнула, разломившись, о землю на несколько кусков. Грузовик, пусть даже высокотехнологичный, с приваренной пушкой, это вам не танк. Испортить его легче легкого. «Один есть», — сообщил мне кузен танк, будто я мог не заметить данного факта. «Наводи на ближнего, который на посадку идет». Из шести крупных НЛО осталось четыре. И все они стремительно снижались, попав под обстрел обычного лазерного и плазменного вооружения. Сложно сказать, каким чудом на них еще держались силовые щиты, однако большие корабли врага еще не были подбиты. Вперед кинулся рой стрекоз, накрывающих лазерным огнем наши позиции. Но большинство зенитных средств все равно упорно долбили снарядами по тарелкам. Не уничтожим их сейчас слитным огнем, потому уж точно не сумеем ничего сделать с этой летающей дрянью. Второй выстрел из плазменного орудия пропал зря. Выбранное нами в качестве цели транспортное средство внезапно резко ускорило свое снижение, затормозив уже почти у самой земли. Как результат, оно исчезло из виду и избежало обрушенного на него огня. Что самое обидное, этот же маневр синхронно повторили три остальные тарелки. Первый успех, объяснявшийся неожиданностью серьезного отпора, стал и последним. А нам уже некогда было выискивать, куда же запропастились проклятые корабли. Рой «Ройстрикос достиг своей цели». Широким фронтом они пронеслись к базе, везя лазерный огонь. В ответ помчался залп, состоящий на три четверти из обманок. Кто-то неслабо распотрошил магазин фейерверков, и теперь компьютеры врага должны были сходить с ума от обилия ложных целей. Несли потери и они, и мы. Синие лучи оставляли от защитников в лучшем случае пепел. Все маломальски крупные объекты, такие как транспорт или пулеметные гнезда, накрыло парой-тройкой попаданий. Иногда они были сокрушительными, убивая людей и ломая орудия. Иногда не очень, оставляя своих жертв живыми и способными сопротивляться. Увы, мазали враги не так часто, как хотелось бы. Фальшивый поселок беженцев заполыхал со всех сторон. Противнику, впрочем, тоже неплохо досталось. Их силовые щиты не смогли выдать достаточной энергии, чтобы уберечь крайне хрупкие машины. За время подхода к позициям волна вражеских летательных аппаратов сократилась на треть. Сочетание лазеров, плазмы, пулеметов и ПЗРК оказалось серьезным аргументом в споре с инопланетной техникой. Стрекозы, достигнув известной только им точки, замерли в воздухе на одном месте. Видимо, вышли на оптимальную дистанцию стрельбы и включили свои защитные поля на максимум. А теперь хотят, оставаясь в полной безнаказанности, расстреливать мишени, как в тире. Эта тактика приносила им уже не раз победу против обычных войск. Кажется, тот, кто ими командует, Еще не успел сориентироваться в обстановке. Но как можно не понять, что мы отвечаем им и их же оружием? Синие лучи мелькали в обе стороны. При попадании в твердые преграды следовал взрыв, с которым испаряющееся вещество разрывало свое окружение. А если лазер наталкивался на энергетический щит, то он терял 90% мощности. И только оставшиеся десять попадали по назначению и калечили хрупкие машины. Попадет в кабину, нарушит управление и заставит пилота дернуться, сбивая прицел. А если у того руки лежат на рычагах управления, то вместе с ним шевельнется и машина, вырывая лишнюю мощность у и так работающей на пределе сил энергетической установки. Попадет в прицепленную под днище орудийную турель, оставит цель беззубой. Бронированием подобных конструкций создатели себя просто не утруждали. С плазмой дело обстояло практически так же, только хуже. Для противника. Прикосновение несущихся с огромной скоростью частиц проедало невидимый барьер за доли секунды – и оставляла технику беззащитной. А после пилоты его аппарат получали такой тепловой шок, что терялось управление. Видимо, выжигались какие-то датчики, при помощи которых осуществлялась ориентация в пространстве и наведение на цель. Как результат, либо падение, либо стрельба в белый свет, как в копеечку. Не оставалось ни малейших сомнений. Орудия кракенов и танков предназначались именно для уничтожения техники врага. И защита стрекос от земного оружия была далеко не идеальной. Пары тройки скрестившихся на ней очередей хватало, чтобы в течение десятка другого секунд развалить машину на куски. Две управляемых ракеты, если они следовали друг за другом, также справлялись с данной задачей на ура. Одна снимала силовой барьер, вторая била по вражескому аппарату. Системами активной обороны столь мелкие корабли конструкторы не оснастили. Потеряв половину оставшихся машин, пилоты не выдержали и стали стремительно набирать высоту. Оттуда палить по нам прицельно они уже не могли. «Увы, мы тоже туда не очень-то и дотягивались». Хотя нам и нечем особо было. Меньше чем за минуту основная часть огневой мощи базы или была взорвана, или ушла в небеса. Насколько мне помнилось, гранатометы их, ближайшие родственники пожарка являлись одноразовыми. То есть перезарядка такого орудия требует времени, которое нам вряд ли дадут. «Меняем позицию». Осторожно уточнил я, слыша, как воздух в четвертый раз втягивается в орудие. Куда ушел последний выстрел, мне понять так и не удалось. Глаза зажмурились сами собой из-за слишком ярко мелькавших туда-сюда лазерных лучей. В конце процесса приведения трофея в боеготовное состояние раздалось отвратительное шипение, свидетельствующее об окончании его перезарядки. Хотя инопланетянам оно, вероятно, казалось весьма приятным, раз такой звук на условный сигнал поставили. «Отставить!» — буркнул ракетчик, судя по кряхтению, пытающийся достать из заранее припасенного ящика новую ракетную установку. «Не видишь разве? Разворачиваются они уже на своей верхатуре. «И летят! Летят!» «Летят прочь отсюда!» Радостно заорал Святослав и от избытка чувств пальнул вслед оставшимся стрекозам. Целыми невредимыми среди них, кстати, была лишь пятая часть. Все остальные несли дыры на корпусе, и оставалось лишь гадать, какой урон им причинен. «Эй, парень, ты куда?» «Уносите ноги, психи!» Голос военного, улепетывающего с новой заранее заряженной трубой пазырка, едва удалось расслышать. «Сейчас раскрытые позиции накроют!» «Ой!» — синхронно сказали мы со Святославом и дружно исполнили танец маленьких лебедят, перетаскивающих с одного места на другое тяжеленное плазменное орудие. «Надо торопиться. Не знаю, где сейчас находятся станции». Но в случае высоких потерь враги обязаны были запросить огневую поддержку, пока у них еще есть боеприпасы. А как их лучше потратить, если не уничтожить тех людей, которые смогли сбить часть авиации врага? Мы два успели. В место, где находились основные позиции защитников и фальшивый поселок, вонзился толстый лазерный луч. Он был ярок, как солнце, а диаметр его равнялся, даже не знаю чему. Десятку метров. Двум. Полыхающий столб было видно даже сквозь плотно закрытые веки. Окруженный разрывами испаряющейся земли, он за несколько мгновений исчеркал значительную площадь. Словно наводчик излучателя играл в крестики-нолики или пытался вывести, видимый даже с орбиты, узор. Те, кто оказался недостаточно проворен, испарились, как попавшие в духовку капли воды. И так уже горящие то там, то сям постройки и сошли на пепел. Непрерывная ударная волна валила с ног и катила по земле, выдавливая глаза из орбит. Жар, несущийся от расплавившейся практически в магму почвы, заставлял кожу на лице стягиваться, словно к кожуру на печеной картошке. «Интересно, какие у нас потери?» — непонятно у кого спросил Святослав, оглядывая окрестности. Понесенные уроны вправду оценить было сложно. Люди, знавшие, что одиноких прохожих летающие монстры не отстреливают, старательно расходились в стороны. Я и кузен еще легко отделались. Основная точка фокуса инопланетного оружия находилась по центру фальшивого поселка. Хорошо, что мы догадались уйти на самую его окраину. И еще лучше, что базу не разрыло. Заброшенная свиноферма находилась несколько в стороне от поселения беженцев. В подземных хоромах вряд ли случилось что-то более страшное, чем падение мебели. — Стас! Стас! Рация на моей груди прорезалась голосом Евгения. Интересно, что шефу понадобилось от своих помощников в такой момент? Он же вроде должен к эвакуации по тайным ходам готовиться вместе с прочим командным составом. Ты жив? А плазменный излучатель цел? Да, на оба вопроса. Прежде чем ответить, мне пришлось отплеваться от попавшего в рот песка. Когда и как он там оказался, хоть убей, не помню. Наверное, залетел вместе с поднявшейся после орбитального удара пылью. «Слушай внимательно!» — проорал в трубку шеф. «Четыре тарелки, сев поблизости, высаживают десант. С ними танк. Он расчищает дорогу через минные поля. Мы не успеваем провести эвакуацию. Задержите их хотя бы на десять минут». — Десять! Потом можете уходить. Выходите к любым войсковым соединениям. Там вас направят туда, куда нас передислоцируют. — Как интересно, мы должны будем задержать десант, — вздохнул кузен, прислушиваясь к звукам боя. Ритмичные хлопки, являющиеся следствием детонирующих мин, раздавались откуда-то справа. — И почему связались именно с нами? Видимо, после перестрелки со стрекозами плазменных орудий осталось маловато. Кивнул я на перепаханную лазерным огнем территорию. Кое-где на ней поднимались отдельные солдаты, уцелевшие по счастливой случайности. На окраинах наших позиций тоже наблюдалось шевеление оставшихся защитников, но хоть раненых почти нет. Учитывая огневую мощь противника, человек просто не имел шансов пережить прямое попадание. Они ж тяжелые, с ними быстро не побегаешь, особенно если наводить не как мы на глазок, а прицепить к нормальному лафету. Знаешь, не нравится мне как-то превосходство врага в авиации. И еще меньше вдохновляет пристальное внимание боевого спутника к данному участку местности. Ищи, куда спрятаться от наблюдения сверху. Туда. Святослав, покрутив головой, Потащил меня к еще дышущему жаром участку. Обрушившиеся еще лет пять назад водонапорная вышка тебя устроит. Стенки толстые, наверное, их не каждый ручной лазер и детектор тепла возьмет. А еще оттуда есть возможность немного пострелять. Бойницу там заранее проковыряли. Только вот занято! Рявкнули на нас женским голосом. Из недр сварена из листов железа конструкция. «Ну вот, услышал такое от женщины, а она, как назло, полностью одета!» Притворно возмутился я, стволом плазменной пушки пихая Любу в живот. «И тебе добрый день, между прочим! Чего это вы тут делаете, да еще и с такой допотопной винтовкой?» «Калашников мне не подходит!» Поморщилась байкерша, сжимая в руках самую настоящую мосинку, не раз показанную в военно-исторических фильмах. С какого склада ее только откопали. Слишком легкие руки. Отдача от выстрела напрочь сбивается прицел. И вообще мальчики шли бы вы отсюда с этой бандурой. Тут, и между прочим, наш медперсонал прячется. «Я не понял». Мой взгляд действительно наткнулся на пяток обладателей белых халатов, находящихся в недрах конструкции. Медсестры и несколько врачей сжимали в руках пистолет и вид имели изрядно растерянный. — А что они тут делают? Почему подземными ходами не эвакуировались еще? Взяла бы дробовик, — посоветовал ей Святослав, игнорируя людей в белых халатах, неуместно смотрящихся здесь и сейчас и им защитное поле тараканов сносится с одного удара, а сами они устраняются со второго, поскольку и слабые, и легкие, и небронированные. Тогда бы уж лопату сразу предложил. Недовольно покосилась на меня байкерша, отползая назад. Радиус поражения почти тот же, безграничный боезапас, а уж эффект какой психологический оказывает. Кстати, Старс, а ты знаешь, что ролик, где ты с ней зажигаешь посреди толпы пришельцев? Стал хитом в сохранившихся остатках интернета. «Что? Там же никто не снимал!» «Да уж такого даже я предположить не мог!» «Стоп! Почему врачи здесь, а не убираются куда подальше подземными переходами?» Завалило их. Нервно пояснил мне один из докторов, тиская в руке пистолет. «Похоже, он держал оружие впервые в жизни». Все-таки строили непрофессиональные строители, а кто попало, и укрепляли, чем придется. Хорошо, хоть большая часть персонала базы успела уйти до того, как эти кротовые норы посыпались. Мы тут последние задержались, потому что хотели запасы медикаментов эвакуировать. У ног его действительно стояла большущая спортивная сумка, чем-то плотно набитая. И иной подобной тары здесь хватало. В Центре по изучению пришельцев на препаратах не экономили. Никто же не знал, что может вдруг понадобиться для того, чтобы спасти или, напротив, надежно погубить инопланетный механизм. Плохо. Где-то рядом раздались звуки стрельбы, и я повернулся обратно к выходу, снова подхватывая длинную трубу плазменного орудия. Мы попробуем подбить вражеский танк, а потом пойдем на прорыв. Попробуйте держаться с нами, только не отстаньте. Святослав, ты кого-нибудь в свой прицел видишь? Одинокого таракана, не весь зачем пробирающегося к жилым постройкам. Увеличительная оптика серьезно помогала кузену ориентироваться, даже учитывая некоторую стесненность стенками импровизированного убежища. Только воздух рядом с ним как-то подозрительно ребит. — Черт, невидимки! Он их гонит вперед, исполняя роль пастуха. — Много! Левее? Выше? Ниже? Стоп! Какой то выстрел, кстати? Их же у нас всего десять. — Еще парочка точно есть, — успокоил его я, утирая пот. — Как-то жарко здесь. Или это от волнения? В душе промелькнула секундная радость, что система счета инопланетян От земной отличалась не сильно. По странному совпадению, тараканы имели тоже по пять пальцев на своих руках. Правда, строение ладони было чуть-чуть другим, с двумя большими пальцами, но это уже по мелочи. — Стреляй, не бойся! Подобный расход боеприпасов оправдан. Когда эти твари разделятся, неприятности они, благодаря своему камуфляжу, могут устроить кучу, а так всех чухом накроем. Комок плазмы, стремительно увеличиваясь в размерах и превращаясь в миниатюрное огненное облако, ушел вперед. Пришельцы его боевых тварей, в недавнем прошлом бывших людьми, убил мгновенно, ну, может, насекомое в своем скафандре промучилось лишних секунды три. А вот биороботы, состоящие лишь из мускульной ткани, емкости с жидким азотом до клыков когтей, Исчезли, как тени в полдень. — Не учи ученого! — довольно хмыкнул кузен, наблюдая дело рук своих. — Пот на глаза так и льет. Слушай, а тебе не кажется, что тут становится жарковато? — Мы под обстрелом? — запаниковал кто-то из врачей, находящихся за моей спиной. — Если здесь такая температура, то значит, снаружи вообще пекла. А, по вышке кто-то выстрелил из такой же штуки! «Спокойно!» — внушительно произнес я, втягивая носом воздух. Действительно жутко горячий и дымом пахло. Ничего удивительного, впрочем, учитывая бушующий вокруг пожар. От плазмы металл нашего убежища уже бы потек. Мы не под обстрелом, а просто горим. Вернее, пламя, полыхающее в каком-то месте нагревает упавшую водонапорную вышку, и, соответственно, те, кто внутри, начинают вариться, как раки в кастрюле. Короче, все на выход, дамы и господа. Идем на прорыв, куда глаза глядят. — А как же танк? — уточнил мой дотошный кузен, которого на тренировках Олимпийского резерва, видимо, сильно стукнули по голове. — Встретиться ему уже хуже будет, — вздохнул я, покидая убежище. Пошли, вернее, побежали. О, черт, только этого не хватало. Трехбашенная инопланетная бронетехника не могла выбрать момента лучше, чтобы появиться. Длинный вытянутый корпус танка, парящий в считанных сантиметрах от земли, служил олицетворением ночных кошмаров защитника Отечества. Как раз сейчас он собирался объехать препятствие в виде обрушившейся железной конструкции. Не сказать, чтобы проход через минное поле дался ему легко. Корпус был покрыт многочисленными царапинами, явно оставленными осколками мин или огнем защитников, а на месте центрального орудия курились дымком оплавленной конструкции – Но смертоносной мощи в машине все равно должно было хватить на то, чтобы прикончить нас всех. Тем более, что трофейное плазменное орудие еще не зарядилось. Все. Конец. Вздохнул я, наблюдая, как ближайшая башня медленно разворачивается в нужном направлении. Она явно должна была действовать быстрее, но, судя по скрежету, этому мешали полученные повреждения. Видимо, до момента встречи лицом к лицу обнаружить людей мешала окружающая среда. На поле боя она явно не способствует точной работе датчиков, но теперь враги уже увидели цель. И с такой смехотворной дистанции не промахнуться». Мертвая зона! Вперед, вплотную! Так быстро мне еще не доводилось бегать никогда. Где-то сзади матерился Святослав, способный двигаться с еще большей скоростью, но задерживаемой необходимостью тащить тяжеленное орудие. Есть или нет, на этой фигне пулемет или какой-то их аналог, при помощи которого танки борются с пехотой, или только крупнокалиберные плазменной дуры, которые могут выстрелить лишь по далеко расположенной цели. Сейчас узнаем. Ладно, в крайнем случае испариться в облаке плазмы – это быстро. Вряд ли мозг успеет почувствовать болевой импульс, прежде чем выкипит весь целиком. Как ни странно, но мы успели. Вернее, плазмой, ближайшая к небольшой группке людей, башенка все-таки плюнула и накрыло всего одного из замешкавшихся медиков, который слишком медленно передвигался из-за своих баулов, а остальные оказались на расстоянии пяти метров от брони врага. Пушки не могли в своих турелях повернуться так, чтобы прицелиться в землю под нужным углом и не зацепить выстрелом саму машину. Похоже, она предназначалась вовсе не для борьбы с пехотой. Скорее уж, ее целями должна служить бронетехника авиация, судя по тому, какой сектор обстрела есть у имеющихся орудий. Татк сначала замер, а потом стал сдавать назад. Похоже, его командир не был готов к такой ситуации и просто растерялся. Иначе бы сообразил заложить крутой маневр и раздавить нас своим тяжелым транспортным средством. «Стрелять нельзя! Сами поджаримся!» — прокричал кузен. Должно быть, со стороны мы смотрелись забавно. Бронетехника пятится, а за ней по пятам куча народу несется, будто они преследуют ее и хотят голыми руками на клочки порвать. Первые два со штуковиной, издалека изрядно смахивающие на таран. «А если отстанем, то он пристрелит нас куда быстрее, чем мы его!» — Выбора нет. На бегу сложно строить в уме трехмерные математические модели. Но я прикинул на глазок траекторию полета плазменного облака, выдаваемого нашей пушкой. И решил, что можно попробовать зацепить им только дальнюю из башен танка, постепенно отрывающегося от нас. Им уже не было надобности следить за дорогой. — Когда скажу, стреляй! — Давай! Поток раскаленных частиц врезался в силовой щит, облегавший бронетехнику, как вторая кожа. Металл поплыл, потек, и у врага осталась только одна пушка, правда уже нацеленная на нас. Взрыв, и в борту бронетехники появляется дыра, из которой весело пышет жаркое рыжее пламя. Выживших внутри, кажется, нет. — Ух! Я еле сумела остановиться и не упасть на землю. — Что это было? Кто его подбил? — Вроде бы ракета небольшая. Остановившаяся рядом Люба дышала так, что ее грудь только чудом не рвала на клочки, покрытую заклепками кожаную куртку. Бесполезная в битве с бронетехникой винтовка болталась на плече. — А из пазырка можно по горизонтали стрелять? «Такая штука называется нормальным противотанковым гранатометом», — подал голос кузен. «Неужели мы его и правду делали?» «Я уж думал, все, хана!» «Ой, черт, еще один!» «Что? Откуда здесь второй танк? Нам же говорили лишь об одном!» Но машине, полшей по развалинам фальшивого поселка, было наплевать на наше возмущение. Бронетехника пришельцев спокойно так шла вперед, не обращая внимания на обстрелы из ручного оружия оставшихся защитников или вспухающую рядом с ней облачка небольших разрывов. Последний-то откуда? А, стоп, вспомнил. У нас еще и минометная батарея была. При налете стрекоз вверх она не стреляла, потому и уцелела к настоящему времени, полагая. Вероятно, танк до сих пор не испарил нас, лишь потому, что боялся зацепить своего. Но теперь, когда тот погиб, мстители уже ничего не остановят. Учитывая, что разделяет нас лишь метров сто, стрелки вряд ли промажут. Вон центральная башня уже наводится на нас, наводится. И ой, не хочу. Что? Позорно промахивается. Облако высокотемпературной плазмы прошло на несколько метров левее замерших в оцепенении людей. Причиной этого послужил взрыв, расцветший на силовом щите и частично на кормовой броне танка. Тот-то нам пока невидимый выпалил в него кумулятивным боеприпасом из гранатомета и силовой барьер инопланетного механизма не смог полностью погасить удар. Как результат, вражеское транспортное средство, получившее вмятину на корпусе, качнулось и потому промахнулось. Я свободной рукой закинул все свои гранаты прямо под днище машины и одной чеку как-то пальцами выдернул, другие, надеюсь, все сами сдетонируют благодаря соседке. Помнится, не так давно подобный маневр, атака снизу, принес неплохие результаты. Грохнуло. И все. Больше никакого эффекта не было. Видимо, не хватило мощи заряда. А может, прошедший сквозь минное поле агрегат был оснащен дополнительной броней именно с той стороны? Промахнувшееся по нам орудие, очевидно, перезаряжалось а две других из работающих башен выпалили облаками плазмы куда-то в сторону тыла. Видимо, пытались накрыть гранатометчиков, так удачно пришедших нам на выручку. — Что творишь, придурок? Не знаю как, но Святослав дотянулся до моей головы и ответил смачный подзатыльник. Стремительно приближающийся танк, Похоже, намеревавшись нас не подстрелить, так и раздавить, врезалось несколько лазерных лучей. Потоки энергии неотрывно били по цели. Видимо, хозяева трофейного оружия не жалели заряда своих батарей. Увы, их мощь растратилась впустую. Пара новых царапин на броне не в счет. «Наводи!» — приказал Слава. «Угу. Дальнейшие целеуказания мне не требовались». Промахнуться прямой наводкой по столь массивной цели надо еще суметь. Кузен даже не стал ждать, когда от о готовности. Он после сигнала о готовности орудия к стрельбе, ни слова не говоря, нажал на спуск. Клубок распухающего на глазах огня повстречался с силовым щитом и улетел в землю, будучи отброшен нематериальной преградой. Но этот успех танк оказался его последним действием. Три взрыва противотанковых ракет, ударивших в него одна за другой, доломали оборону замершей неподвижно бронетехники противника. Из щелей, которые не сразу разглядишь, струился дым, вырывались язычки пламени. Передислоцируемся. а а Я взмахнул рукой, отгоняя садящуюся на нос муху, И заорал от боли. Левую руку, ненадолго прикрывшую лицо, обожгло огнем. Вернее, в нее попал синий луч лазера, только какой-то он был тонкий и бледный. Мизинец, который и принял на себя выстрел, оторвало напрочь. Мой палец улетел куда-то на землю. Безымянному тоже досталось, но он, по крайней мере, остался на нахлещущей кровью ладони. «Какая сволочь стреляла!» — заорал Святослав, крутя головы во все стороны, пока мне не оставалось ничего другого, как шипеть от боли. Вокруг не было ни одного инопланетянина. Из танков никто вроде бы не вылез. «Снайпер?» Ответ на этот вопрос дала винтовка в руках Люба. Выстрел, произведенный девушкой, уронил на землю нечто небольшое, округлое. Да это же дроид! Мы таких с кузеном уже видели в центре Брянска. Только этот не только летал, но еще и был почти невидимым. Но пуля, вошедшая в центр конструкции, исковеркала и уничтожила маленький механизм. Вероятно, он предназначался для разведки и таких вот убийств. Выстрел в лицо с близкой дистанции, что вообще может быть надежнее. — Давайте перевяжу, — сунулся ко мне один из врачей. — Их жаль, уходить надо, а то бы я попробовал вам палец обратно пришить. А теперь, боюсь, пока мы до безопасной операционной доберемся, время будет упущено. — Эй, чего стоите? Из горящих руин какого-то строения выглянуло трое солдат, тащивших странную штуку вроде небольшой пушки с револьверным барабаном. Как они там сумели спрятаться? Наверное, их укрытие специально сделано так, чтобы при пожаре люди внутри него себя комфортно чувствовали. Может, они даже сами его и подожгли, чтобы внимание противника на подобной цели не концентрировалось. «Тарелки могут в любую минуту подняться и снова нас атаковать. А еще вторая волна стрекос от города идет. Их там сотни!» — А пехота врага где? — спросил Святослав. — Не могли же они сюда только два танка пустить и стайку невидимок? — Где, где? У тебя на бороде! — весело откликнулся боец. — Пожалуй, более прекрасных слов не слышал за свою жизнь. Значит, не придется еще и с ударными отрядами тараканов-кракенов бодаться. Зашли на управляемое минное поле, в котором их танки-дорожки проделали. Вот только не подумали, что им, по скудникам, подрыва дальних боеприпасов хватит выше крыши. Полегли все дружно. Так, пара отрядов осталась, которая с самой дальней тарелки шла. Ну, что стоите на одном месте? Драпаем! Паради уже даже приказ на отступление дали. Я, перебарывая боль в раненой руке, скосил глаза на рацию, которая висела на моей груди. И не нашел ее. Видимо, потерялась. Ну и ладно, черт с ней, как и со всей базой. И с моим мизинцем. Собственно, теперь ценности они большой не представляли. Все, что надо, учитывая скоротечность данного военного конфликта, ученые уже успели узнать. А палец, ну, в жизни он далеко не главное. Подождите, так это что получается? Авиацию врага мы потрепали, десант его уничтожили, бронетехнику подбили. В этой схватке люди победили, что ли?